Глава четвертая. Тайны производства и служения. Я хочу подчеркнуть то обстоятельство, что история развития Ford Motor Company обнародуется мной отнюдь не из личных целей. Я вовсе не хочу проповедовать. Идите и делайте так же, как я. Моя цель – показать, что современные способы создания капитала не вполне верны. После описанного в предыдущей главе периода Мои дела были настолько хороши, что позволили мне отбросить старые методы, и с этого времени начинается период беспримерного успеха общества Форда. Мы следовали в общем тем методам, которые были приняты в автомобильной промышленности. Наши машины были только менее сложны, чем машины других фирм. В нашем предприятии не было чужих капиталов, но в общем мы мало чем отличались от других фирм. Если не считать, во-первых, блестящего успеха нашего общества и, во-вторых, твердо проводимого принципа покупать только за наличные, всю прибыль вкладывать опять в предприятия и, имея благоприятное сальдо, всегда располагать оборотными средствами, мы поставляли автомобили на все гонки, мы пускали в ход рекламу и энергично организовывали производство. Главное отличие наших автомобилей, помимо простоты, заключалось в том, что мы избегали роскошной отделки. Наши машины были ничем не хуже других машин, предназначенных для туризма, но роскошная внешняя отделка отсутствовала. По заказу мы могли выполнить что угодно, и, вероятно, за особо высокую плату согласились бы выпустить особо роскошный автомобиль. Наши предприятия процветало. Мы могли бы просто сложить руки и сказать: мы создали дело. Теперь остается удержать созданное за собой. И действительно, известная тенденция к этому была налицо. Среди акционеров многие серьезно встревожились, когда наша производительность достигла ста автомобилей в день. Они хотели предпринять что-либо, чтобы воспрепятствовать разорению общества, и были несказанно возмущены. когда я ответил «Сто автомобилей в день – это ничто. Я надеюсь, что скоро цифра достигнет тысячи». Как я узнал, они совещались совершенно серьезно о том, чтобы подать на меня в суд. Если бы я подчинился взглядам моих товарищей, я оставил бы производство в прежнем объеме, вложил наши деньги в элегантное здание для правления и вложил бы на свои деньги. Старался достичь соглашения со слишком беспокойными конкурентами, изобретал время от времени новые типы, чтобы привлечь публику, и мало по мало обратился бы в спокойного благовоспитанного буржуа со спокойным благонравным делом. Такой образ действия не входил в мои планы. Наши успехи побуждали меня к новым успехам. Они служили только указанием, что мы стоим теперь на пути. когда можем оказать человечеству действительные услуги. И за дня в день носился я в минувшие годы с планом универсальной модели. Публика показала, как она реагирует на различные модели. Бывшие до сих пор в обращении автомобили, гонки и пробные поездки давали блестящие указания на оказавшиеся необходимыми изменения. И уже в 1905 году. Мне стало ясно до мельчайших подробностей, как будет выглядеть задуманный мной автомобиль. Но мне недоставало необходимого материала, чтобы достигнуть задуманной силы при наименьшем весе. Соответствующий материал я открыл почти случайно. В одна тысяча девятьсот пятом году я был на гонках в Палм-Бич. Произошло грандиозное столкновение, и французский автомобиль был разбит вдребезги. Мы были представлены машиной модели Кей, большой шестицилиндровой машиной. Мне казалось, что чужой автомобиль был красивее и лучше построен, чем все нам известные. После несчастия я подобрал осколок шпинделя вентиля. Он был очень легок и очень тверд. Я спросил, из чего он сделан. Никто этого не знал. Я передал его своему помощнику. Постарайтесь узнать, возможно, больше, сказал я. Это тот сорт материала, который нам нужен для наших автомобилей. В конце концов он открыл, что осколок был из стали, содержащей ванадий, и фабрикуемой во Франции. Мы запросили все сталилитейные заводы Америки. Ни один не мог доставить нам ванадий в этой стали. Я выписал из Англии одного человека. который умел добывать ванадий заводским способом, но надо еще было найти завод, который мог бы этим заняться. Здесь возникло новое затруднение: для добывания ванадия нужна температура в 3000 градусов по Фаренгейту. Для обыкновенных пловильных печей максимальный предел 2700 градусов. Наконец я нашел небольшой стальлитейный завод в Кантоне, в штате Огайо. который согласился на это. Я предложил правлению завода возместить могущие произойти убытки, если они получат необходимую температуру. Они согласились. Первый опыт не удался. В стали осталось только минимальное количество ванадия. Я просил повторить опыт, и на этот раз он увенчался успехом. До сей поры мы должны были довольствоваться сталью с сопротивлением на разрыв от шестидесяти до семидесяти тысяч фунтов, а с ванадием это сопротивление повысилось до ста семидесяти тысяч фунтов. Обеспечив себя ванадием, я занялся разборкой всех наших моделей, чтобы испытать самым точным образом отдельные их части и выяснить, какая сталь наиболее пригодна для каждой из них, твердая. Хрупкая или эластичная. Насколько мне известно, мы были первым крупным предприятием, которое для своих собственных производительных целей определяло с научной точностью требуемые сорта стали. В результате мы выбрали для различных частей двадцать два различных сорта стали. В состав десяти из них входил ванадий. Ванадий употреблялся везде, где требовались крепость и легкость. Конечно, имеются всевозможные сорта ванадиевой стали. Остальные входящие в состав элементы варьируются в зависимости от того, должна ли известная часть подвергаться сильному изнашиванию или быть эластичной. Короче говоря, смотря по предъявляемым к ней требованиям. До этих опытов, насколько я знаю, в автомобильной промышленности было в ходу не более четырех различных сортов стали. Дальнейшими опытами нагревания нам удалось еще более повысить крепость стали и соответственно уменьшить вес машины. В 1910 году французский департамент торговли и промышленности выбрал соединительные стойки нашего рулевого устройства как объект для сравнения и подверг их наряду с соответствующей частью лучшего в то время французского автомобиля различным пробам. В результате выяснилось, что наша сталь оказалась крепче в каждом отдельном случае. Ванадиевая сталь создала возможность значительной экономии в весе. Остальные принадлежности для моей универсальной машины были мной уже проработаны. Теперь надо было рассмотреть отдельные части в их отношениях друг к другу. Отказ от работы одной отдельной части. может иметь последствиями потерю человеческой жизни. Самые большие катастрофы могут произойти из-за недостаточной силы сопротивления некоторых частей. Трудности, которые приходилось разрешать при проекте универсального автомобиля, вытекали поэтому из стремления придать всем частям возможно одинаковое сопротивление, принимая во внимание их настоящее назначение. Кроме того. Двигатель должен был быть идиотски прочен. Это само по себе было нелегко, потому что бензиновый двигатель по природе своей очень чувствительный аппарат и может быть при желании и без всякого труда приведен в основательное расстройство. Поэтому я избрал следующий лозунг: если кто-нибудь откажется от моего автомобиля, я знаю, что в этом виноват я сам. С того дня. Как на улице показался первый автомобиль, я был уверен в его необходимости. Эта уверенность привела меня прямым путем к одной цели — построить автомобиль для широкого пользования. Все мои усилия были направлены тогда, да и теперь еще, на то, чтобы выработать один единственный автомобиль — универсальную модель. Из года в год старался я при постоянном понижении цены исправить, улучшить и усовершенствовать этот автомобиль. Универсальная машина должна была отличаться следующими качествами: первое — первоклассный материал для наиболее длительного и частого употребления. Ванадиевая сталь самая крепкая, не хрупкая и наиболее сопротивляющаяся. Из нее сделаны шасси и кузов автомобиля. Она является для этого самой пригодной из всех сортов стали, и цена ее не должна играть роли. Второе, простота, так как публика не состоит из механиков. Третье, достаточная сила мотора. Четвертое, полная благонадежность, так как автомобиль должен служить самым разнообразным потребностям при хороших и скверных дорогах. Пятое. Лёгкость. В автомобиле Форда на один кубический дюйм поверхности поршня приходится только семь целых девяносто пять сотых фунта веса. Это причина, почему Ford никогда не отказывается служить, безразлично едет ли он по песку или по грязи, по льду или по снегу, по воде или в гору, по полям или по бездорожным равнинам. Шестое. Безопасность в езде. Следует быть всегда хозяином скорости езды, чтобы предупредить всякий сомнительный случай, будь это среди большого города или на опасных дорогах. С передачей планетарной системы на Форде может справиться всякий. Это послужило основанием к следующему выражению: каждый ребенок может управлять Фордом. С ним можно поворачиваться почти везде. Седьмое. Чем тяжелее двигатель, тем больше требуется бензина, масла и жиров. Чем легче вес, тем меньше расходы по движению. Незначительный вес автомобиля Форда считался вначале недостатком. Теперь это мнение изменилось. Модель, на которую я наконец решился, была модель Ти. Характерной особенностью этой новой модели. которую я намеревался сделать единственной моделью производства, если мне удастся провести ее, на что я определенно рассчитывал, являлась ее простота. Автомобиль состоял только из четырех конструктивных единиц: силовое устройство, автомобильный остов, передние и задние оси. Все эти части можно было везде легко достать, и они были так построены. что не требовалось особой ловкости для исправления их или замены новыми. Уже тогда я полагал, хотя в виду новизны идеи мало они распространялся, что было бы возможно изготавливать все части такими простыми и дешевыми, что все дорогие починки в мастерских явились бы совершенно излишними. Различные части должны стоить так дешево, чтобы было дешевле купить новые. Чем чинить старые? Они должны иметься в любой железной торговле, подобно гвоздям и замкам. Моя задача как строителя состояла в том, чтобы упростить автомобиль до последнего предела. Каждый должен был его понимать. Чем менее сложен предмет, тем легче его восстановление, тем ниже его цена и тем больше шансов на его продажу. Остается только изложить технические детали, и, может быть, здесь как нельзя более уместно произвести смотр различным моделям, так как модель Т замыкает их ряд, и положенный в основу ее деловой принцип направил мое дело на совершенно новый путь. В общем, модель Т предшествовали восемь различных моделей: модель А, модель Б, модель С, модель F. Модель N, модель R, модель S и модель K. Из них модель A, модель B и модель F имели расположенные друг против друга горизонтальные двухцилиндровые моторы. В модели A мотор помещался за сиденьем для шофера, а во всех других моделях спереди под кожухом. Модель B, модель N, модель R и модель S. Имели четырехцилиндровые вертикальные моторы. Модель К была шестицилиндровая. Модель А развивала восемь лошадиных сил. Модель Б двадцать четыре при цилиндре в четыре с половиной дюйма и ходе поршня в пять дюймов. Наибольшую силу развивала шестицилиндровая модель К в сорок лошадиных сил. Наибольшие цилиндры были у модели Б, наименьшие у модели Н. моделей R и моделей S. Их диаметр равнялся три и три четверти дюйма, и ход поршня три и три восьмых дюйма. Запал происходил у всех посредством сухих батарей, за исключением модели B, имевшей аккумуляторные батареи, и модели K, имевшей и батареи, и электромагнитный запал. В современные модели магнетов делано И составляют часть силового устройства. Первые четыре модели имели конические зубчатые приводы, а последние четыре, равно как и настоящая модель, работали с несколькими планшайбными передачами. Все автомобили имели передачи посредством планетарной системы шестерен. Модель А имела цепной привод, модель Б привод посредством вала. Две следующие модели. Опять цепной привод, а позднейшие все опять привод посредством вала. Расстояние между осями равнялось в модели A семьдесят двум дюймам, в весьма прочной модели B девяноста двум, в модели C семьдесят восьми, в модели K сто двадцати и в остальных моделях восемьдесят четырем дюймам. Современная модель имеет расстояние в 100 дюймов от одной оси до другой. В пяти первых моделях все шины и принадлежности оплачивались отдельно. Следующие три модели продавались лишь частично снабженные этими принадлежностями. В настоящее время шины и принадлежности входят в цену автомобиля. Модель A весила 1250 фунтов. Самыми легкими были модель N и модель R. Они весили по тысячу пятьдесят фунтов, но предназначались главным образом для езды по городу. Самый тяжелый был шестицилиндровый автомобиль, весивший две тысячи фунтов. Между тем, как современный автомобиль весит только тысячу двести фунтов. Модель T не имела ни одного качества. которая не содержалась бы уже в зародыше в той или другой из более старых моделей. Все детали были испытаны самым добросовестным образом, поэтому успех ее не основывался на случайности, он был просто неизбежен. Он был обеспечен, потому что машина была ведь построена не в один день. Она заключала в себе все, что я хотел вложить в автомобиль в смысле идеи. с норовки и опыта, плюс верный материал, который мне удалось получить здесь впервые. Мы выпустили модель Тик сезону 1908-9 годов. Общество насчитывало тогда пять лет существования. Первоначально фабрика занимала площадь 28 сотых акра. В первом году у нас было занято 311 человек. Выпущено 1780 автомобилей, и мы имели только одно филиальное отделение. В 1908 году площадь, занятая нашей фабрикой, увеличилась до 2,65 акра, и все постройки перешли в наши владения. Число служащих равнялось в среднем 1908 человек. Наша производительность доходила до шести тысяч сто восемьдесят одного автомобиля, и мы содержали четырнадцать филиальных отделений. Дело процветало. В сезоне 1908-9 годов мы продолжали выпускать модель R и модель S, четырехцилиндровые городские и развозочные автомобили, то есть ходовые до сих пор модели. которые мы продавали по 700-750 долларов, пока модель Ти совершенно их не вытеснила. Наш оборот дошел до 10607 автомобилей. Больше, чем продавало когда-нибудь какое-либо общество. Цена на автомобиль для туризма была 850 долларов. На таком же шасси мы собирали городской автомобиль за 1000 долларов. Автомобиль для грунтовых дорог за 825 долларов, купе за 950 долларов, Иландоле за 950 долларов. Данный операционный год доказал мне безусловно, что наступило время ввести новую деловую практику. Наши агенты до того, как я оповестил о новой тактике, сделали из нашего крупного оборота такой вывод. Что сбыт мог бы еще увеличиться, если бы у нас было больше моделей. Странно, что как только какой-нибудь предмет войдет в широкое употребление, сразу выплывает откуда-то мнение, что он продавался бы еще лучше, если бы сделать несколько иначе. Преобладает известная наклонность производить эксперименты с разными стилями и типами и портить хорошую вещь переделками. Агенты настаивали на своем мнении увеличить выбор. Они прислушивались к пяти процентам случайных покупателей, высказывавших свои особенные пожелания, и не обращали внимания на девяносто пять процентов, которые покупали без всяких затей. Ни одно дело не может совершенствоваться без того, чтобы не обращать педантичного внимания на трудности и указания. Если замечается упущение со стороны служащих, следует произвести немедленно самое строгое расследование. Но если речь идет о чем-то внешнем, о стиле или типе, то следует сначала убедиться, не есть ли это результат личного расположения духа. Продавцы же предпочитают уступать настроению своих клиентов, вместо того чтобы приобрести достаточное знаний. и разъяснить капризным покупателям, что вы охотно удовлетворите во всех отношениях их пожелания, в предположении, разумеется, что ваш предмет продажи действительно отвечает этим пожеланиям. И вот, в одно прекрасное утро 1909 года, я объявил без всякого предварительного извещения, что в будущем мы будем выпускать лишь одну еще модель, именно модель Ти. И что все машины будут иметь одинаковое шасси. Я заявил, каждый покупатель может окрашивать свой автомобиль по желанию. Если автомобиль черный, я не могу утверждать, чтобы я встретил одобрение с какой-нибудь стороны. Продавцы, конечно, не могли учитывать всех преимуществ, представляемых для производства одной единственной модели. Они полагали. что наша производительность была до сих пор достаточно хороша, и среди них царило твердое убеждение, что понижение цен также уменьшит оборот, так как покупатели, ищущие хороших качеств работы, будут этим испуганы. В то время царило еще очень смутное представление об автомобильной промышленности. Автомобиль считался, как и раньше, предметом роскоши. Производители сами много способствовали распространению этого убеждения. Какой-то шутник изобрел название "увеселительный экипаж". Поэтому вся реклама подчеркивала прежде всего увеселительную сторону дела. Возражения продавцов были не лишены основания, особенно когда я выступил со следующим объявлением: "Я намерен построить автомобиль для широкого употребления". Он будет достаточно велик, чтобы в нем поместилась целая семья, но и достаточно мал, чтобы один человек мог управлять им. Он будет сделан из наилучшего материала, построен первоклассными рабочими силами и сконструирован по самым простым методам, какие только возможны в современной технике. Несмотря на это, цена будет такая низкая, что всякий человек Получающий приличное содержание сможет приобрести себе автомобиль, чтобы наслаждаться со своей семьей отдыхом на вольном чистом воздухе. Это объявление было прочитано многими не без удовлетворения, но в общем оно было истолковано так: если Ford сделает это, через шесть месяцев ему крышка. Думали, что хороший автомобиль нельзя изготовить за низкую цену. да и вообще было бы нецелесообразно строить дешевые автомобили, так как последние покупались только богатыми людьми. Оборот 1910 года в десять тысяч автомобилей убедил меня в том, что нам нужна новая фабрика. Мы уже владели большим современным помещением, фабрикой на углу Пикетт-стрит. Она была также хороша. Как и любая автомобильная фабрика в Америке, а может быть даже и немного лучше. Но я видел, что ей не справиться с оборотом и производительностью, которую по необходимости приходилось ввести. Поэтому я купил участок в шестьдесят акров в Хайленд-Парке, который в те времена являлся еще загородной местностью. Размеры приобретенного мною участка и мои планы новой фабрики. Больший, чем какую когда-либо видел свет, породили сильное смущение в умах. Вставал уже вопрос: когда Форд обанкротится? Никто не подозревает, сколько тысяч раз поднимался с тех пор этот вопрос. Никто не хотел понять, что здесь работал принцип, а не человек. Принцип настолько простой, что казался почти таинственным. В 1909-1910 годах я должен был немного повысить цены, чтобы покрыть расходы по новому участку и постройкам. Это надо было непременно сделать, и в конце концов это послужило покупателю на пользу, а не во вред. То же самое проделал я и несколько лет назад для того, чтобы построить фабрику на Руж-Ривере. Лучше сказать, я не понизил цены, Как это ежегодно делал по своей привычке. Необходимый чрезвычайный капитал пришлось бы в обоих случаях добывать посредством займов, а это легло бы на предприятия продолжительным временем, которое пришлось бы разложить и на все позднейшие автомобили. На все типы была сделана надбавка в сто долларов. Исключения составляли развозочные автомобили. которые были повышены в цене всего на 75 долларов, и ландоле и городские автомобили, которые повысились в цене на 150 и 200 долларов. Мы продали в общей сложности 18 664 автомобиля, и в 1910-11 годах, когда у меня были в распоряжении новые средства производства. Я сбавил цену на автомобили для туризма с 950 долларов до 780 долларов и достиг оборотов 34 528 машин. Это было началом для планомерного непрерывного понижения цен, несмотря на повышение расходов на материалы и увеличение заработной платы. Сравним годы 1908 и 1911. Фабричный участок увеличился с двух целых шестьдесят пяти сотых до тридцати двух акров. Число служащих в среднем возросло с тысячи девятьсот восьми до четырех тысяч сто десяти, а число изготовленных машин с шести тысяч почти до сорока пяти тысяч. Кроме того, следует отметить, что число служащих не возрастало в прямой пропорции к сумме производства. казалось, в одну ночь мы сделались большим предприятием. Но как все это произошло? Единственно и исключительно благодаря соблюдению непреложного принципа планомерно применяемой силы и механизации. Точное исследование одинаковым методом производства с самого начала понизило цену автомобилей Форда и улучшило их качество. Мы преследовали исключительно одну идею. Одна идея стала жизненным ядром предприятия. Вот она: изобретатель или искусный рабочий вырабатывает новую и более совершенную идею для удовлетворения какого-нибудь обоснованного человеческого требования. Идея получает свое подтверждение, и люди хотят воспользоваться ею. Таким образом. Оказывается, что один человек становится душой, жизненным ядром всего предприятия. Но для созидания тела, остова этого предприятия, каждый, кто входит с ним в соприкосновение, вносит свою долю. Никакой производитель не имеет права утверждать: я создал это дело, если при возведении его работали тысячи людей. Производство тогда общее. Каждый служащий помогал ему. Благодаря своей продуктивной работе он открывает возможность целому кругу покупателей обратиться в предприятие, и таким образом с помощью всех соработников основывается деловая отрасль, вырабатывается привычка, которая питает их. Так возникло и наше предприятие. Как это случилось в частности, я расскажу в следующей главе. Между тем общество завоевало себе всемирную известность. У нас были филиальные отделения в Лондоне и в Австралии. Наши автомобили отправлялись во все части света. В особенности в Англии нас начинали так же хорошо знать, как и в Америке. Ввоз автомобилей в Англию встретил затруднения вследствие неудачи американского велосипеда. Основываясь на том, Что американский велосипед не был пригоден для английского употребления, продавцы приходили к предположению, что и все американские автомобили не найдут себе сочувствия на английском рынке. Утверждение, которое они постоянно повторяли. Две модели A попали в Англию в 1903 году. Газеты упорно отказывались отметить этот факт. Автомобильные предприятия тоже говорили, что они состоят главным образом из бечевок и проволоки, и что владельцы их должны почитать себя счастливыми, если они просуществуют две недели. В первый год вошло в употребление около дюжины автомобилей, во второй год уже немного больше. Что же касается прочности той модели А, то смело могу утверждать. что большинство машин еще и сегодня, через двадцать почти лет, несут в Англии какую-нибудь службу. В 1905 году наш агент доставил в Шотландию нашу модель С для испытания невыносливость. В то время в Англии испытания невыносливость на были наиболее излюбленным видом гонок. Может быть, действительно еще не подозревали, что автомобиль не простая игрушка. Шотландские пробные поездки происходили на пространстве 800 английских миль гористого твердого грунта. Форд пришел только с одной и то невольной остановкой. Это было начало фордовского дела в Англии. В том же году были введены в Лондоне автомобили для легкого и звездного промысла, таксомоторы. За последующие годы обороты увеличились. Автомобили Форда стартовали на всех пробных поездках на выносливость и всегда приходили победителями. Брайтонский агент устроил с десятью автомобилями Форда в течение двух дней подряд нечто вроде гонки с препятствиями через Южный Доунс, и все машины вернулись невредимыми. Результатом было то, что в том же году было продано 600 штук в 1911 году. Генри Александр въехал на модели Т на вершину Бен-Невис, четыре тысячи шестьсот футов высоты. В том же году в Англию было перенаправлено для продажи четырнадцать тысяч шестьдесят автомобилей. И с тех пор не нужно было больше делать никаких объявлений об автомобиле Форда. В конце концов мы основали в Манчестере нашу собственную фабрику.